Дач одним прыжком взлетел на крышу, стаскивая куртку. Майк остался внизу, не сводя глаз с жилого блока. «Эта сука наверху!» – заорал он. «Я вижу ее, слышишь? Я ее засек!» «Не давай этому ублюдку стрелять!» – крикнул голландец в ответ. «Главное, не давай ему стрелять!» Пламя с ревом поползло по бортам вездехода, пожирая краску, заставляя ее пузыриться и трескаться. Она быстро чернела, отваливалась с сожженными пластами. Дач сбивал огонь курткой, не поворачиваясь и не обращая внимания на происходящее за спиной. Рукава и капюшон уже начали тлеть. Красные точки ползали по ним, но тем не менее его план удавался. Пламя постепенно отступало. Алан Шефер не пытался совсем остановить пожар. Это было невозможно, но он старался заставить огонь стихнуть. Дать возможность ФБР-овцам выбраться из кузова, превратившегося в камеру пыток. Выбраться, вытащить раненых и оружие, оно им очень понадобится в самое ближайшее время. Пламя стихало, а затем набрасывалось на жертву с новой силой, но каждый раз откатывалось вновь под напором невероятной отваги человека. Сапоги на ногах датчи дымились, но он продолжал упорно с какой-то жуткой монотонностью взмахивать прожженной до дыр курткой. На пальцах выступили волдыри, а скуластое лицо стало черным от копоти. Жирный дым поднимался в небо неровный извивающейся змеей. Она то начинала дергаться и сгибаться под порывом ветра, то становилась ровной и прямой. Казалось, с нее можно стянуть старую шкуру, и тогда эта грязная змея начнет переливаться немыслимым огненным узором. «Где этот урод?» – прокричал Дач, не оборачиваясь. «На крыше стоит», — ответил полицейский. «Дьявол, ничего не понимаю. Почему он не стреляет? Даже и не пытается мать его, а?» «Конечно, не хочет упускать добычу. Ему нужны наши черепа, партнер. Черепа, а не куча пепла». Наконец ему удалось сбить пламя с той части кузова, где располагался верхний люк. Дач ударил по створке каблуком. «Эй, парни, выбирайтесь оттуда».